Глава седьмая. Непослушная. Почти четверть часа Слава пыталась прийти в себя от неприятного разговора с мужем в его кабинете. Фон Рейнберг был просто невыносим. Она так старалась быть терпеливой и вежливой, и искренне пыталась отвечать на все его вопросы и все объяснить, но Кристиан, казалось, специально пытался вывести ее из себя. Его строгие вопросы, укоры, его давящий взгляд, категоричные выводы и приказы за эти четверть часа в кабинете взвинтили ее настолько, что она вновь не сдержалась и ответила ему в задиристой непокорной манере и сбежала, как и накануне. И теперь Слава не знала, стоит ли ей вообще общаться с фон Реймбергом, поскольку уже второй их разговор наедине на повышенных тонах закончился весьма неприятно. Ближе к девяти, немного успокоившись, девушка спустилась вниз в кухню для завтрака, как обычно это делала. Едва войдя в просторное помещение, где вкусно пахло свежевыпеченными пирогами, а Матильда вместе с двумя помощницами уже хлопотала над обедом, Слава приветливо спросила. «Матильда, а Григорий Иванович еще не спускался?» Обычно по утрам Слава завтракала с Гришей на кухне по-простому. «Он еще засветло уехал в Миклюшино». На ломаном русском ответила кухарка. — Только кофею немного выпил. Сказал, что через пару часов воротится. Матильда приветливо улыбнулась Славе и предложила. — Вы, барыня, кофею изкушайте, он горячий еще. — Благодарю, Матильда. Я чаю выпью с травами, а то у меня немного разболелась голова. — Как пожелаете, госпожа, но у меня руки пока в тесте. — Не беспокойся, Матильда, я сама все сделаю, — сказала девушка и отошла к резному шкафу. Она заварила себе чай в пузатом чайнике, накрыв его толстым расшитым тряпичным петухом. Спустя четверть часа Слава присела на широкую скамью к столу и взяла с миски небольшой пирожок с яблоком. Именно в этот момент на пороге просторной кухни появилась сухая фигура Людвига, и он громко произнес. Господин фон Ремберг настоятельно требует, чтобы госпожа Святослава составила ему компанию за утренней трапезой в летней столовой. Слава закашлялась, подавившись горячим напитком. Матильда нахмурилась и, обернувшись к Людвигу, проворчала. «Чего ты так кричишь? Видишь, даже барыня подавилась!» Уже прокашлявшись, Слава со звоном поставила чашку на блюдце и повернулась в сторону входа. Внимательно посмотрев на коммердинера фон ремберга она холодно ответила. «Передайте моему мужу, что я уже позавтракала». «Я не могу этого сделать, госпожа, это будет ложью!» а я не привык гать моему господину. Поджав губы и понимая, что с Людвигом спорить бесполезно, потому что он был таким же непреклонным, как и его хозяин, Слава отвернулась от слуги и продолжила пить чай. — Господин фон Рейнберг приказал мне припроводить вас в столовую, госпожа. Тут же заметил Людвиг, буравя недовольным взором в спину девушки. — Я не пойду в столовую, Людвиг, так и передай моему мужу. С вызовом ответила Слава, совершенно не горя желанием вновь видеть своего супруга после утреннего разговора. Так и не оборачиваясь к Людвигу, девушка вновь отпила чай, пытаясь успокоиться. В следующий момент она бросила невольный взгляд на Матильду и отметила, что кухарка смотрит на дверь с каким-то испугом, даже страхом. Слава резко повернулась и напряглась. В дверном проеме стоял уже не Людвиг, а сам фон Ремберг. Он сверлил жену темным взором. Увидев, что Слава обернулась, Кристиан приказал, отчеканив каждое слово. «Вы завтракаете со мной в столовой, сударыня, ибо вы хозяйка этого дома. Прошу вас!» Он указал рукой на коридор, приглашая ее последовать за ним. Последние слова он произнес с такой угрозой в голосе, что Слава судорожно проглотила кусочек пирога и медленно встала. Под взорами слуг, находящихся в кухне, девушка направилась к выходу. При ее приближении фон Ремберг вышел в коридор и быстрым шагом последовал в сторону столовой. Слава послушно пошла за ним, поджав недовольно губы и пытаясь успеть за его широким шагом. Они достигли нужной залы, и фон Ремберг, взявшись за ручку, распахнул перед ней дверь. Оставшись стоять у входа, он ожидал, когда она войдет. Слава медленно приблизилась к нему, пытаясь пройти в столовую, но Кристиан чуть притиснулся к ней, заградив проход, и тихо произнес... «Вам, видимо, нравится устраивать сцены на людях, так, сударыня?» Она вскинула на него золотой взор и также тихо ответила. «Вы сами провоцируете эти сцены. Я лишь отдаю вам должное, сударь». Фон Реймберг прищурился, и его тело вытянулось, словно струна. Слава напряглась, думая, что вновь супруг разозлится от ее задиристого непокорного ответа. Действительно, недовольное выражение промелькнуло в глазах фон ремберга В миг он притиснулся к девушке вплотную, и она отметила, как в его взоре мелькнули негодование, удивление, упоение и даже некое восхищение. Он молчал, и лишь его взгляд, как будто бы под гипнозом, пытался вобрать ее всю. Он чуть склонился к ней, и славе показалось, что он хочет ее поцеловать. Все это длилось не более минуты, но девушке показалось вечностью. Его поглощающий взор стал совсем горячим, и она ощутила, как его ладонь очень осторожно легла на ее талию. Она отметила, что губы молодого человека чуть приоткрылись, и в ужасе поняла, что не вынес этого поцелуя. Поцелуй этого мужчины, который некогда разбил ей сердце, а ныне вел себя совершенно непонятным образом, постоянно выводя все ее чувства из-под контроля разума. Когда он склонился сильнее, и его темно-русые волосы коснулись ее лба, Слава в возмущении дернулась от него, не понимая, зачем фон ремберг все это делает. Еще час назад он обвинял и угрожал ей в своем кабинете, а несколькими минутами раньше в приказной форме заставил ее следовать за ним, а в данный миг намеревался поцеловать. Она пролетела в столовую и немедленно уселась за стол отодвинув стул сама, не давая возможности сделать это фон рембергу Благослуг в столовой не было, и Слава облегченно вздохнула, думая, что никто не видел их странной интимной заминки в дверях. Проводив мрачным взором вспорхнувшую из его рук жену в голубом атласе, крестьян побледнел, но тут же пришел в себя. Он не понимал, как забылся так, что минуту назад сам попытался поцеловать эту своевольницу. Он медленно прошествовал к столу и, важно, уселся на место во главе стола. Кидая подозрительные взгляд на девушку, он быстро позвонил в колокольчик. Появился слуга, и фон Реймберг велел ему подавать завтрак. Слуга, поклонившись, вышел. Слава, не в силах выдержать всего этого непонятного напряженного действа, выпалила. «Отчего бы вам не оставить меня в покое?» «Почему я должен оставлять вас в покое, сударыня?» Удивился молодой человек, покосившись на нее. «Вы моя жена, и ваш долг всегда быть рядом». Она долго пронсительно посмотрела прямо в его мерцающие темным светом глаза, отчетливо осознавая, что фон Реймберг не из тех мужчин, которых можно просто отодвинуть в сторону или обойти. Он был властным, упертым и требовательным. Оставалось только смириться с его обществом, раз он хотел этого. Весь завтрак слав драматично молчала. Она почти не ела, то и дело бросая в сторону мужа недовольные взоры, ибо фон Ремберг явно намеревался совершенно измучить ее своим присутствием в ее жизни. Во время продолжительной трапезы Кристиан настойчиво следил за каждым ее движением. Изредка она поднимала на него глаза как будто желая удостовериться, что он смотрит на нее. В эти моменты взгляд Кристиана напрягался, а его лицо становилось мрачнее. Прелести девушки, ее юность и чистота сейчас невероятно притягивали его. Золотистая густая коса корона, опоясывающая высокий лоб, была до того блестящая, что крестьян то и дело задумывался о том, как выглядят ее волосы распущенными. Он с интересом изучал мимику ее хорошенького юного лица и плавное движение тонких нежных плеч, которые виднелись в неглубоком разрезе платья, то и дело проводя взором по чуть выступающей из корсажа высокой груди. Неожиданно молодого человека посетила мысль о том, какие чулки надеты на девушке под платьем, голубые, белые или темные. Те мысли лихорадочно поскакали в его воображении дальше, и в какой-то момент Кристиан осёк себя, понимая, что уподобляются какому-то примитивному соблазнителю, который только и думает о женских прелестях. Лицо Славы постоянно выражало ту или иную эмоцию. Он видел, что в сей миг она рассержена. В его ушах до сих пор стояла последняя её фраза, сказанная в кабинете поутру. Фон Реймберг до сих пор был восхищен тем, что она не побоялась с достоинством ответить ему и покинула кабинет, когда он попытался оскорбить. Да и теперь, при входе в столовую, она так умело парировала его вопрос, что фон Ремберг в который раз за прошедшие сутки восхитился ее смелостью и бойцовым нравом. Отчего-то только сейчас Кристиан начал осознавать одну вещь. Прошлой осенью Слава играла перед ним некую роль, смиренной ласковой пташки всеми силами желая понравиться ему и завоевать расположение. Но в настоящее время, видимо, уже изрядно остыв к нему за эти долгие месяцы разлуки и взращивая в своем сердце обиду, девушка не хотела играть роль, а была сама собой. Как раз поэтому она нынче постоянно что-то доказывала ему, открыто спорила и совсем не боялась вызвать его гнев. Но именно эти качества, которые она так умело скрывала в себе осенью, сейчас завораживали молодого человека. И в душе появилось новое неведомое чувство. Он понял, что хочет укротить эту непокорную прелестную лань, которая, похоже, намеревалась противостоять его приказам. И это было удивительно. Ведь остальные люди, будь то мужчины, а в особенности женщины, боялись его и пытались исполнить все его повеления, даже непрекословия. А эта юная пташка храбрилась, и, не похожая на других, она была уникальна, раз собиралась противостоять ему, ему, фон рембергу самому суровому, жесткому и опасному служителю повелителя тьмы. Он знал ей не справиться с ним, но ее искреннее желание и вера в то, что ей удастся противостоять ему, завораживали крестьяна настолько, что он готов был дать ей шанс на это противостояние. Фон Рейнберг попытался завязать разговор. Но слава явно была не расположена к беседе и отвечала односложно, разговор не клеился. «И часто вы вместе с Григорием Ивановичем трапезничаете на кухне?» – спросил Кристиан. «Иногда». «Людвиг доложил мне, что вы постоянно помогаете Матильде». «Да, бывает». «Насколько я помню, сударыня, я запретил вам общаться со слугами и уж тем более выполнять работу прислуги». Слава обратила на него непокорный взор и твердо ответила. — Сударь, ваши запреты прямо умиляют меня. Я взрослый человек и сама могу решить, с кем и когда мне общаться, со слугами или нет. И если вы думаете, что общение с Матильдой может навредить мне, это лишь ваше заблуждение, которое я прошу оставить при себе. Мрачно взглянув на девушку, фон Ремберг напрягся, ощущая, что она просто издевается над ним, похоже, не собираясь подчиняться, как это было полгода назад. — Я вижу, вы хорошо выучили роль непослушной своенравной жены за то время, пока я был в отъезде. — И что же, вы накажете меня? — Вы удивитесь, но у меня уже возникло такое желание, — парировал язвительно молодой человек. — Неужели розгами? Или поставите на горох? — лилейным голосом поинтересовалась она. В ее словах явно читалась насмешка. Кристиан медленно проглотил кусок омлета. Неожиданно у него возникло неистовое желание действительно наказать эту девицу за неповиновение, посадить в холодный подвал без еды или хотя бы выпороть. Но он тут же взял себя в руки, не желая показать ей свою слабость. Он как-то беззлобно оскалился ей в лицо и глухо ответил. «Впрочем, я думаю, что наказание ни к чему не приведет, ибо вы упрямая своевольница, которая решила испытывать мое терпение». Но поверьте, я не буду уподобляться примитивным созданием мужского пола, и теперь оставлю все как есть. Нравится вам стряпать на кухне? Так стряпайте, мне все равно. Они вновь замолчали, продолжив трапезу. Словно дуэлянты, молодые люди то и дело поглядывали друг на друга острыми изучающими взорами, и каждый думал, что он выиграл этот словесный поединок. «Я хотела бы спросить вас об одной вещи». Вдруг произнесла Слава, вскинув на него пронзительный яркий взгляд. «Да?» «Вы могли бы назвать мне имя графа, которому отдали в уплату долга мой алмаз?» Перестав жевать, фон Рейнберг упер цепкий взор в красивое лицо девушки и помрачнел. «Зачем вам это?» «Я...» Она замялась и уже более настойчиво добавила. «Мне надо бы на это знать. Будьте любезны, скажите мне его имя». Прищурившись, Кристиан тихо ответил. «Я не отдавал камень ему, а продал его и отдал долг деньгами». «Продали кому?» «Одному ростовщику», — пожал плечами фон Ремберг, стараясь не единым жестом не выдать своей лжи. «А его имя? Вы помните его имя?» «Нет», — вымолвил он, — «я вообще не пойму, зачем вам имя ростовщика». «Мне очень нужно знать», — почти взмолилась Слава. «Нет, к сожалению, я не помню его» его лавка, где она находится?» «Где-то у речки на окраине морской улицы, по-моему, но точно не помню». «Вы же знаете, там куча разных лавок. Я лишь искал того, кто даст больше за камень. Рудольф возил меня. Тогда был поздний вечер, и я не запомнил место. Возможно, Рудольф помнит эту лавку». Слова ощущала, что он что-то договаривает Рудольф был одним из кучеров. В эту пору он по поручению Кристиана уехал в Берлин с поверенным фон Ремберга. Девушка нахмурилась и решила, что надо подождать возвращения Рудольфа. Тяжело вздохнув, Слава внимательно посмотрела на мужа, на лице которого застыло бесстрастное выражение. Ей в голову пришел очередной щекотливый вопрос. «Сегодня у порога моей спальни лежал белый громадный зверь. Вы что-нибудь знаете о нем, сударь?» Этот вопрос мучил ее с самого раннего утра. Кристиан удивленно вскинул брови и спросил, что мне надобно знать?» «Этот пёс ваш? Или его привёл кто-то из слуг?» Поинтересовалась настойчивая девушка, и по её телу вновь прошёл неприятный холодок, едва она вспомнила про того парня-убийцу, именно с таким же волком. Фонд Рейнберг бросил на неё пронзительный взгляд и ответил давно заготовленной фразой. «Этот пёс, как вы выразились?» Зверь жил в этом поместье еще с прежними хозяевами. попытались его выгнать, но он слишком хитер и вновь возвращается. Так что мы смирились с его присутствием в усадьбе. Он не опасен. Матильда прикармливает его на кухне, и оттого он почти ручной. Вам не стоит бояться его. Он не причинит вам вреда, Слава. И где же он был до того, и отчего я его никогда не видела ранее? Не знаю, это весьма чудной пес. Он может убегать из поместья на месяц или даже полгода, потом возвращается вновь. Он сам себе хозяин. Девушка окинула подозрительным взором мужа, ощущая, что не слышала более странной непонятной истории. Фон Реймберг неожиданно улыбнулся ей, так добродушно и искренне, что она окончательно опешила. Слава невольно сглотнула ком в горле, пытаясь вспомнить, видела ли когда-нибудь, чтобы ее муж улыбался. Однажды это случилось, но то была вымученная улыбка после того, как она избавила его от боли. Но в данный миг его улыбка, открытая и притягательная, украсила его лик, сделав суровые черты лица гораздо мягче и приятнее. Около десяти, когда молодые люди закончили трапезу, в столовую заглянул дворецкий и доложил. «Господин Артемьев вернулся! Он ожидает вас в кабинете, госпожа!» Имя Артемьева произвело должный эффект на крестьяна. Он тут же напрягся, и, устремив на девушку взгляд лезвия, приказал «Оставайтесь здесь, сударыня, я сам поговорю с ним о делах». Фон ремберг быстро встал из-за стола, небрежно бросив салфетку на стол, и стремительно направился прочь из столовой. Но сударь попыталась возразить ему слава, также вставая из-за стола, но за младым человеком уже закрылась дверь. Каминные часы в открытой гостиной со звоном пробили одиннадцать, когда Слава в очередной раз прошлась по темному паркету в коридоре у кабинета мужа. Хотя дверь была закрыта, Слава отчетливо слышала, как фон Рейнберг говорит с Гришей ледяным угрожающим тоном, будто пытается его запугать или наказать словами. В своих речах он придирался к каждой цифре, к каждому ответу Григория. Упреки обвинения так и сыпались градом. Слава понимала, что Артемьев вряд ли может противостоять этому неуживчивому, жесткому человеку. Спустя некоторое время дверь с грохотом отворилась, и из кабинета вылетел бледный Григорий с лихорадочно горящим взором. На его лице читалась досада и мука. Слава бросилась навстречу и заботливо спросила, «Гриша, тебе нехорошо?» «Все в порядке, сестрица», — прошептал он. Его блуждающий взгляд вообще не различал девушке, которая стояла перед ним. — Но на тебе лица нет, — пролепетала озадачена она, прикоснувшись к его руке. — Господин Артемьев! — раздался позади молодых людей громкий голос фон ремберга Они невольно обернулись к нему. Крестьян стоял в дверях кабинета испепелял их недовольным взглядом. Он повелительно приказал. — Жду вас в пятницу с результатом подробной переписи всех служащих и крестьян, поименно, с ремеслом и всеми домочадцами. — Слушаюсь, господин фон ремберг промямлил тихо Гриша и медленно попятился к парадной, вытянув локоть из ладони девушки. «Да, и не забудьте сегодня же переехать на жительство в хозяйственный дом!» Фон Рэмберг добавил это таким угрожающим тоном, что Гриша как ошпаренный отскочила от славы и, на ходу бросив ей слова извинения, вылетел в парадную. Удрученно она смотрела вслед брату, который, выхватив из рук дворецкого шляпу и перчатки, почти выбежал на улицу. «Сударыня!» — раздался позади нее голос Кристиана. Стремительно обернувшись к мужу, Слава невольно вздрогнула, так как вообще не услышала, как фон Рейнберг приблизился к ней. Он стоял всего в шаге от нее и взором властно сверлил ее лицо, словно хотел проникнуть в ее существо. Осуждающая, вскинув взгляд на мужа, она глухо сказала. — Вы прекрасно знаете, что переписать всех людей за три дня невозможно. На это уйдет несколько недель. «И что же?» — задиристо спросил фон Ремберг и улыбнулся ей кончиками губ. И тут Слава все поняла. Фон Ремберг нагрузил Гришу невыполнимой работой умышленно, преследуя свои тайные умыслы. «Вы специально дали ему поручение которое нельзя выполнить за три дня!» Пораженно выдохнула она ему в лицо. «Да. Я желаю, чтобы этот человек не показывался у нас в доме ближайшие две недели», произнес он значительно Вы так жестко говорили с ним, но он не заслужил подобного. Он всего лишь управляющий, сударыня, и к тому же он пока не доказал мне свою преданность и умение управлять делами поместья. Я еще присматриваюсь к нему. Кристиан вдруг наклонился к ней и, обхватив ее руку, поцеловал пальцы. Слава стремительно выдернула руку из его широкой ладони и воскликнула. И что же, отныне Гриша будет жить со слугами? Нет, он будет занимать комнату в хозяйственном доме как и все мои управляющие», — растягивая слова, прохрипел он, не спуская с ее глаз поглощающего фиолетового взора. «Но это несправедливо. Гриша, мой брат и...» — попыталась возразить она. Фон Рейнберг тут же вперил в нее мрачный угрожающий взгляд и процедил. «Сударыня, если вы надеетесь, что я и дальше позволю этому мальчишке проживать в моем доме, вы глубоко ошибаетесь». Лишь пару раз девушка моргнула, понимая, что спорить с фон Рейнбергом бесполезно. «У вас просто нет сердца, сударь!» Выпалила она нервно и, высоко подняв юбку, быстро направилась вверх по лестнице.